Оба капитана приняли Пайка с подчеркнутым дружелюбием, усадили за свой неопрятный стол, налили ему рома и выпили за его здоровье, после чего капитан Истерлинг перешел к делу. «Мы послали за тобой, капитан Пайк, потому как у нас теперь один, как говорится, общий интерес. Вот эти ценности!» — он указал на ящике, в которых хранился клад.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 Черные брови Истерлинга сошлись на переносице, глаза злобно сверкнули. «Что такое ты тут мелешь, капитан Пайк? Какого дьявола? Будь любезен объясниться!» «Это клевета», — хотно произнес Галуэй. «Грязная клевета». «Никакая не клевета, чистая правда», — сказал Пайк. «Чистая правда, вот она что!»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 Он поблинил от бешенства, но благоразумие все же взял уверх. «Побойся Бога, Истерлинг!» мог не договорив. Истерлинг поглядел на него из-под лобья. «Ну что ж, продолжай!» — рявкнул он. «Говори, что ты хотел сказать!» Пайку-ныло пожал плечами. «Ты же знаешь, что я не могу согласиться на такой дележ. Мои ребята голову мне оторвут, сам понимаешь, если я соглашусь, не посоветовавшись с ними». Тогда бегом ступай, советуйся, пока я для наглядности не разукрасил синяками твое прыщевую физиономию в получении тем, кто думает, что с капитаном Истерлинга можно шутки шутить. И передай своим подонкам, что если у них хватит нахальства не принять мое предложение, они могут не трудиться присылать тебя сюда. Пусть поднимает якорь и убирается к черту на рога. Напомни им, что я сказал».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 В груди его теплилась надежда, что это имя поможет и ему уцелеть. Свидание состоялось на шкафу Ти-Авенджера в присутствии всей команды и капитана Галлоуэ, все еще находившегося на борту этого корабля. Оно было кратким и бурным. Когда капитан Пайк заявил, что его команда настаивает на выполнение условий договора, Истерлинг рассмеялся, и его матросы рассмеялись вместе с ним. Некоторые из них начали выкрикивать насмешки по адресу Пайка,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 Пираты в ужасе отпрянули в сторону, когда тело Пайка рухнуло на решетку люка. Истеринг хрипло рассмеялся. Видали, мол, слюнтяев. Головый невозмутимо вздернул на происходящее. Его обезьянные глазки остро поблескивали. «Уберите эту падаль!» Истеринг дымящимся пистолетом махнул в сторону неподвижного тела. «Вздерните его на нокрею! Пусть эти свиньи там, на Велленте, знают!» что ждет всякого, кто посмеет перечить капитану Истерлингу.